Данилов. От вокзала он поехал на трамвае, хотя можно было быстрее добраться до Кировской на метро, а там сесть на трамвай. Но Данилов любил эти старенькие московские электровагоны, снующие по всем городским закоулкам. Конечно, он понимал все удобства метрополитена, но трамвай оставался для него любимым видом транспорта. Данилов стоял на задней площадке, глядел, как проплывают за окном маленькие и трогательные московские домики. и ему становилось хорошо и спокойно. Он вспоминал Мишку Дремова, которого первый раз брал в двадцать шестом году на знаменитой малине Надьки-самоварном Росейке. Молодой был Мишка, красивый, сильный и веселый. Брал Данилов его за налет на ювелирный магазин Кузнецова. В Гнездниковском мур тогда помещался там. Мишка сказал, криво усмехнувшись разбитым ртом, «Какой костюм порвали!» Он посмотрел на оторванный лацкан пиджака, потом рванул его и бросил на пол. Я тебя запомню, сыскарь, и глянул на Данилова так же, как и сейчас в палате камеры. Несколько раз пересекалась их жизнь. И всегда Мишка убегал, а он ловил. Последний раз Данилов арестовал его 3 года назад. Мишка сидел перед ним, курил дорогие папиросы "Фестиваль" и, как обычно, смотрел на него волком. Слушай, дрёмов, ты же мой ровесник. Не пора ли завязать? Нет, начальник, я свою жизнь разбойную люблю. Жил вором и умру вором. Вот и умирает Мишка Дрёмов в затхлой казённой палате, один без близких и друзей. И смерть его будет такой же нелепой, как и вся прожитая жизнь. В управлении Данилов сначала пошёл в столовую и с удовольствием пообедал. Потом поднялся на второй этаж, где был кабинет Скорина. Но, ну, как съездил, спросил тот Пустой номер. Данилов сел и блаженно закинулся сигаретой. За границей он пристрастился к сигаретам, и теперь курил дукат в маленьких жёлтых пачках. Ну а что у нас? Вот протокол изучаю, раскололись голуби. Правда, Тарасова придётся отпустить, он не был на даче и не грабил квартиру. Алиби твёрдое, стопроцентное. Уезжал на соревнования в Ленинград. Отпускать нельзя. А как этот Толик на него выйдет? Держать не можем, его попоша уже у начальника управления был. А что, родители Тимохина прилетели? Я без вас с ними не стал разговаривать. Ну что ж, давайте, Игорь Дмитриевич, побеседуем с ними. Скорин поднял трубку. Большаков, там родители убитого Тимохина. Через несколько минут в комнату вошёл совершенно лысый человек в генеральской форме. Последние солнечные лучи за окном победно отражались на его голове. И полная дама в бархатном платье и чернобурке на плечах. Полковник Скорин вежливо встал и говорит: "Дмитриевич, полковник Данилов. Я буду звонить Кабулову", рявкнул генерал. Бардак. Скорин поднял трубку внутреннего телефона. "Большаков ко мне". Через несколько минут вошёл капитан милиции. "Вы звали товарищ подполковник?" Проводите, товарищ генерал-лейтенант, по телефону спецсвязи и попросите, чтобы его незамедлительно соединили с генерал-полковником Кабуловым. Прошу со мной, товарищ генерал, вытянулся Большаков. Зачем это? Как понимать? Растерялся Тимохин. Но вы же сами хотели позвонить замминистра госбезопасности. Вы, видимо, думали, что Богдан Захарович бросит все важные государственные дела и начнёт лично искать убийц и грабителей. Думаю, вы ошибаетесь. Генерал Кабулов поручил это дело нам с полковником Даниловым. Данилов с интересом смотрел на Скорина. Молодец, как лихо поставил на место вельможу из Гуссимза. Рисковый опер был Скорин, очень рисковый. Ну, если так, Тимохин сел. Его жена устроилась в углу кабинета. Извините, что заставили вас ждать, продолжал Скорин. Но я не мог начать беседу без полковника Данилова. Понимаю, — «Важно», — сказал генерал. — «Вы нашли убийц сына?» — «Да, мы арестовали соучастников». — «А наши вещи?» — подала голос генеральша. Часть вещей найдена нами при обыске у граждан Остроухова и Минаева. — «Что?» — генеральша вскочила. — «При чем здесь Остроухов и Минаев? Это мальчики из хороших семей, студенты Института внешней торговли». — «Увы!» — Скорин развел руками. Именно мальчики из хороших семей принимали участие в грабеже вашей квартиры и убийстве вашего сына. А где вещи? Большаков, проводи гражданку Тимохину и приведи вещь Доки. Данилов оставил Скорина разбираться с генералом, а сам пошёл к оперативникам. Во-первых, он прочёл протокол, составленный Черновым в квартире Тимохина после их приезда. Практически все насильные вещи были изъяты при обыске у Остраухова и Минаева. А вот облигации золотого займа и драгоценностей, по словам подельников, унёс Столик. Данилов посмотрел в протоколе имя и отчество потерпевшей и пошёл в соседнюю комнату. Ольга Сергеевна, толковал генерал Шмикитин. Мы сейчас никак не можем отдать вам вещи, они теперь превратились в доказательство по делу. Ну скажите, товарищ полковник, радостно свалил грустно на плечи начальнику Никитин. Ольга Сергеевна, Как можно любезнее обратился к генеральше Данилов. Вы могли бы описать нам свои драгоценности. А зачем? У меня фотографии их есть. Генеральша раскрыла сумочку и бросила на стол пачку цветных фотографий. А кто вам их делал? Как кто? изумилась генеральша. Я сама. В уметь работать с цветом искренне поразился Данилов. Цветные фотографии были большой редкостью. Конечно, Генеральша шмякнула Чернобурку об стол. Вы что думаете, я генеральская квочка? Моя фамилия Литунова, я фотокорреспондент. А Виктор Тимохин ваш сын? Нет, но я его вырастила, он мне ближе родного. Кстати, муж вёл реестр и облигации, вот их номера. Что же вы молчали? Данила взял бумажку, протянул её Никитину. Срочно, спецсообщение по всем сберкассам. Он разложил на столе фотографии. Предусмотрительная дама, мадам Тимохина-Летунова, весьма облегчила его работу. Данилов смотрел на фотографии, курил, и внезапно к нему пришла злая уверенность, что сегодня он найдёт убийцу. Так случалось несколько раз, как будто голос неведомый подсказывал ему то, что должно случиться. Никитин. Данилов аккуратно сложил фотографии. Закончивы поедешь со мной. В машине Колька спросил: "Куда едем, Иван Александрович?" "Рядышком здесь на Маросейку, к Коту". "А кто это?" "Коля, таких людей знать надо, главнейший подпольный ювелир. Я с ним ещё в 20-м познакомился. Котов Борис Семёнович. Через его руки все лучшие ворованные украшения прошли. Уверен, что толик вышел на него. Почему? «А ты посмотри, какие кольца да браслеты, броши взял этот чистодел. За них настоящую цену только кот может дать. А если он скинул их булюли или морденку в Столешниковом? А те, куда понесут? Все равно к коту». Машина въехала во двор, и Данилов уверенно пошел к двухэтажному дому, стоящему в глубине. Они поднялись на второй этаж, и Данилов позвонил в дверь условным сигналом. Два коротких и один длинный. Дверь раскрылась на ширину цепочки. Кто? спросил вкрадчивый мужской голос. Не узнаёте, старый друг, Борис Семёнович? Не признал сразу Иван Александрович. Дверь раскрылась. В прихожей под потолком горела красивая бронзовая люстра, на стене картины, зеркало, на полу дорожка ковровая. Хозяин, благообразный, седой и худощавый, в отглаженных серых брюках, лакированных туфлях В бархатно-темно-вишневой куртке гостеприимно улыбался. — Иван Александрович, радость-то какая! А мне сказали, что вас назначили в какой-то мухосранск щипачей ловить. Неужели ошиблись? — Как видите, Борис Семенович, я опять с вами. — Чайку, а может быть, по рюмке двина? Прошу в гостиную. Они прошли в большую комнату, обставленную старинной мебелью красного дерева. Сели вокруг овального стола. — А у вас еще лучше стало, Борис Семенович? — Данилов огляделся. — А я по случаю шкаф для посуды приобрел. Утверждают, что девятнадцатый век, но, думаю, обманывают. Котов любовно погладил угол шкафа. — Вас обманешь, — засмеялся Данилов. — Кто вас обманет, тот двух дней не проживет. — Ну вы уж и скажете. — Я не знаю. Не дай бог у молодого человека впечатление создастся, что я разбойник, Котов посмотрел на Никитина, с интересом посмотрел не просто так. А у вас не как гость, Данилов показал на дверь юмки, одна недопитая, на бутылку дорогого коньяка, на конфеты шоколадные, на лимон порезанный и посыпанный сахарной пудрой. Да, заходил товарищ, с тревогой в голосе сказал Котов. Да нет, он здесь. В спальне он, Борис Семенович. А ну, Никитин, проверь. Ювелир подскочил к дверям спальни, растопырил руки, не пуская. Не надо, молодой человек. Видишь, котов зло, сказал Данилов. Значит, любовник твой там. Сто пятьдесят четвертую статью никто не отменял. Сейчас повяжем вас, и поплывешь ты у меня, пидор гнойный, в лагерь. Зачем же так, Иван Александрович? Можно же по-хорошему. А по-хорошему тогда смотри и не говори, что Толик тебе ничего не приносил. Котов взял фотографии, посмотрел, выбрал две и положил на стол. Вот, кольцо и браслет, неси. Только я один пойду. Ладно, Котов, иди. Нам твои лабазы каменные пока не нужны. Пока, подчеркнул Данилов. Котов вышел. А если он с пушкой вернётся? Никитин достал пистолет. Не тот клиент. Котов вошёл в комнату и положил на стол кольцо и браслет. Где Толик? Только не говори, что не знаешь его адреса. А разве я что-нибудь от вас, Иван Александрович, могу скрыть? Армянский дом 8, квартира 6, Смелков Анатолий Романович. Сосед, значит. Сосед. Я его с малолетства знаю. Тоже пидор? Ну что же вы, Иван Александрович, возмущённо замахал руками Котов. Когда Смелков должен остальное принести. Он предложил мне партию золотых часов Победа по сходной цене. Фу, Борис Семёнович, вы же никогда не занимались ширпотребом. Не себе, друг мой из Тбилиси просил. А где толик их возьмёт? Ему сегодня в 8:00 вечера передаст их какой-то человек в ресторане Звёздочка в Измайлове. Данилов встал и ещё раз оглядел комнату. Ну живи пока кот. Иван Александрович, в прихожей ювелир схватил Данилова за рукав. Как всегда. Дана пишет, что вещи приносили тебе для оценки. Спасибо. На улице Никитин сказал. Иван Александрович, а вы же сводку не смотрели? Позавчера та самая банда взяла магазин на Башиловке, и среди прочего добра 30 золотых часов Победа. По тревоге был поднят весь оперсостав и взвод из батальона милиции. Данилов позвонил Лене Захаровой. Ресторан Звёздочка находился рядом с Преображенским рынком. Место было весёлое. Здесь собирались окрестные алкаши, спекулянты с рынка и блатари из Сокольников. Цены были умеренные. Ресторан носил третью категорию и скорее напоминал столовую. Но вечерами здесь играл оркестр из трёх человек: аккордеонист, саксофонист и певец с гитарой. Репертуар был соответствующий вкусам посетителей. Народ собирался к 9, так как музыканты, отыграв программу в кинотеатре Орион, перебирались через дорогу в ресторан. Елена Захарова вместе с Даниловым сидела за портьерой, закрывавшей дверь в кабинет директора ресторана. Минут за 5 до назначенного времени в зал вошёл высокий, черноволосый парень. Он огляделся и сел за столик у окна. "Толик", прошептала Елена. Всё, девочка, иди, спасибо тебе. Теперь уж наша забота. Данилов погладил девушку по руке. Уходя, Лена оглянулась и увидела, как полковник достал из-под пиджака пистолет и передёрнул затвор. Ровно в 8 к столу Смилкова подошёл совсем молодой парень с чемоданчиком. Они поздоровались. Парень положил чемоданчик на свободный стул рядом с столиком. Тот открыл его, сказал что-то тихо и вытащил из-под пиджака плотный свёрток. который немедленно исчез в кармане парня. Пара. Данилов откинул портяру и вошёл в зал. На нём был надет белый халат, в котором обычно ходят люди, связанные с ресторанным производством. И сразу же из-за трёх столов вскочили крепкие и плечистые ребята. "Руки на стол, не дёргаться", скомандовал Никитин. Он привычно обыскал обоих и достал из кармана толика пистолет Марголина. У его знакомца нашли наган.